Глава 26. Крапивники поистине великолепные маленькие существа. Они символизируют возрождение, защиту, бессмертие и силу. Из-за крошечного размера крапивника большинство более крупных птиц и хищников недооценивают их невероятную изобретательность и ум. Несмотря на свою хрупкость, крапивник может перехитрить неподготовленного хищника. И выйти победителем из опасной ситуации. Именно по этой причине она выбрала себе имя Рен. В английском языке Ren птичка крапивник, и Рен, имя главной героини, пишутся одинаково. Семь лет назад Рен Мюллер была Эмили Мелони, неуклонно работающей над своей мечтой стать врачом. Она была доверчива, наивна и не подозревала об ужасах, которые вскоре её настигнут идеальная жертва. А потом её накачали наркотиками, похитили, затем выследили, ударили ножом и бросили умирать в глухой топе, которую она до сих пор не может найти на карте. И сделал это всё убийца-садист, выдававший себя за её партнёру по лаборатории и друга. Сначала она винила себя за то, что не заметила очевидного, снова и снова прокручивала в голове одно и то же. Как она ждала, казалось, часами, лёжа на земле, а глаза её горели огнём, как пульсировала спина и раскалывалась голова. Как она не смела пошевелиться, боясь, что он может вернуться. Помнила страх, бурлящий в горле словно жёлчь, настолько всеобъемлющий, что казалось, она вот-вот в нём утонет. Но в конце концов страх утих. Пытки, которым он подверг её разум и тело, зажили. Она научилась выживать, и в конце концов двигаться дальше. Но теперь кривая улыбка Кела снова преследовала ее. Рэн перенеслась в прошлое, на тот же проклятый участок болота и смотрела, как она вся кровавленная и в синяках ощупывает свое тело и касается глубокой раны в пояснице. Он не попал в цель. Он промахнулся мимо спинного мозга. ранил но не парализовал, как намеревался. В конце концов, они были всего лишь студентами второго курса медицинского факультета. Рен помнила, как она тащила тело Кэти по губчатой земле. В ту ночь веки её казались шершавыми, словно наждачная бумага, но адреналин помог ей отрешиться от удушающей боли и изнеможений. Она знала, что ей нужно перенаправить электрический ток от забора, чтобы можно было через него перелезть. Ей понадобилась каждая толика силы, чтобы закинуть на забор безжизненное тело Кэтти. Сейчас она уже не могла вспомнить, каково это было, перелезать через ее труп, и она благодарна своему мозгу за то, что он защитил ее от полного объема воспоминаний. Однако она помнила, как бежала. Бежала много километров. Это было словно бежать сквозь толщу воды. Рен отмахнулась от нахлынувших воспоминаний. Эти желоз глотнуло. Теперь она знала, что Кел был болотным мясником. До Даниё он убил нескольких мужчин и женщин. И теперь он делает это снова. Рэн стянула с правой руки перчатку и схватила мобильный телефон. Джон. Рыдания застряли у неё в горле. Ты едешь? На заднем фоне слышался шум машин. Да, буду минут через пять. Что случилось? В его голосе ощущалось беспокойство. Рэн хотелось закричать: "Я знаю, кто такой болотный мясник. У меня есть доказательства". Вместо этого она сделала неуверенный вдох, уставившись на браслет. "Я в порядке. Просто когда ты сюда приедешь, мне надо будет кое-что тебе рассказать. Это важно. Хотела тебя предупредить". Она говорила слишком быстро, сбивчиво. Но замедлиться не могла, всё ещё не оправившись от удара реальности. "Жди, скоро буду", проговорил он по-доброму, но с ноткой фирменной стальной твёрдости. звонок оборвался, и уронила телефон на стальной стол перед собой. Несколько мгновений она прислушивалась к собственному дыханию в тишине прозекторской. Затем взялась за ручку скальпеля, осторожно освободила лезвие от упаковки и вставила его в ручку до щелчка. Я не закончила внешний осмотр, громко сказала она, словно обращалась к жертве. Рен положила скальпель на простыню, которой было укрыто тело жертвы, затем надела свежие перчатки и натянула на лицо защитную маску. Она опустила простыню и приставила скальпель к правому плечу, готовясь сделать Y-образный разрез. Прежде чем лезвие коснулось бледной плоти, она остановилась. Я не подведу тебя, Эмма, пообещала Рэн, обращаясь к ней по имени. В ушах до сих пор порэхом раздавались мучительные голоса родителей Эммы, раз за разом повторяющие это имя в морге больницы, пока они держали ее безжизненные руки в своих. Позаботьтесь о моей имени, умоляла ее мать. Рэн зажмурилась, словно нажала кнопку перезагрузки. Я здесь. Я слышу тебя. Слезы вот-вот грозили выступить у нее на глазах, но ей удалось сморгнуть их. Когда ты судмедэксперт, ты не имеешь права делать осмотр спустя рукава. Это очень важное дело. Как только сделан первый разрез, все меняется. Рэн не собиралась позволять своей личной заинтересованности в этом деле поставить под угрозу ее работу. Сейчас время Эммы говорить, а не время Рэн горевать. Начала она с головы Эммы рукой в перчатке аккуратно убрала с алба свалявшиеся волосы. Глаза у Ммы открыты только наполовину, и из-за этого казалось, что она вот-вот заснёт. Веки у неё были тяжёлые, но Рэн ясно видела. когда-то эти глаза были блестящими и голубыми, незабываемыми. Теперь же они помутнели и потускнели. По их поверхности расползлась бледная дымка, придав им призрачный вид. Ещё один прискорбный побочный эффект смерти. Со взглядом таких глаз трудно примириться. Рен слегка приподняла века, чтобы проверить, нет ли признаков петехиального кровоизлияния. Она не обнаружила никаких признаков лопнувших кровеносных сосудов, как бывает при удушении. При одной мысли об этом у Рэн заколотилось сердце, а руки начали дрожать. Сегонда она боролась с комком, образовавшимся у неё в горле. Иногда достаточно только всхлепнуть, чтобы сбросить давление. Но вместо этого Рэн выпрямилась. Она встряхнулась, прогоняя слёзы, и принялась за осмотр дальше. Изо рта ЭЗТМ, всё ещё торчит интубационная трубка. Рэн осмотрела её, прежде чем медленно вытащить из горла и осторожно сняла ленту, удерживающую её на месте. Запертый воздух вырвался из лёгких Эммы. Нетренированное ухо легко могло бы принять это за слабый вздох. На мгновение Рэнза замерла, вспоминая сцену измолчания ягнят, ту самую, где судмедэксперт доставал кокон из горла одной из жертв буффало билл. Рэн всегда вздрагивала на этом моменте, когда кокон извлекали наружу, и вместе с ним выходил воздух. Она считала, что именно эта сцена помогла сформировать ее раннее увлечение человеческим телом и всем тем, что происходит с ним после смерти. На руках Эммы были видны небольшие синяки, Несомненно, результат того, что она пыталась выбраться из своей подземной тюрьмы. Кортени побоев такие синяки совершенно не соответствовали. Рен отметила их в отчете и взяла руки Эммы в свои, обращая отдельное внимание на сломанные ногти. Суровое напоминание о том, что эта молодая женщина очнулась в гробу, и неистово пыталась пробить себе путь наружу. Затем Рэн взяла образец из-под ногтей. Она уже знала, что он никогда бы не позволил своим жертвам приехать в морг со следами его ДНК под ногтями. Но это всё равно была необходимая часть вскрытия, а усердье окупаются тогда, когда ты меньше всего этого ожидаешь. Дальше Рэн перешла к осмотру ног о которых родители М с гордостью рассказывали всем врачам и медсёстрам, которые согласны были это слушать. Они хвастались, какой великолепной бегуней была их М. И глаза её отца наполнились слезами, когда он заговорил о том, как в детстве дочь бегала с ним по вечерам. Голос его сорвался, когда он рассказал, что они любили бросать друг другу вызовы, и тем самым мотивировали друг друга. Было очевидно, что его очень радовало Как моменты их вечернего общения превратились в страсть Эммы. Они были совершенно разбиты, когда узнали о том, что Эмма вероятнее всего теперь парализована ниже пояса. Перед ними ран еще держалась, предоставляя им право оплакивать тяжелую утрату дочери, но тот вечер окончательно ее сломал, и она долго плакала в темной гостиной. Хоть им никогда больше не доведется ходить по тротуару. Многие эммы были всё ещё сильны. Рэн видела чётко выраженные квадрицепсы бегуна и длинные худые мышцы, сформированные годами тренировок. Кожу эммы теперь испещряли раны, вероятно, забега по густому лесу. Рваные порезы покрывали ступни, словно она двигалась по пересечённой местности босиком. Рэн уже видела подобную многих жертв, в том числе и у себя. Она вытряхнула из головы ненужные воспоминания. Где ты была? спросила Рэн, потирая большим пальцем огромную царапину на левой ноге Эммы. Он забрал тебя туда же, куда и меня? Она услышала, как по коридору идёт Лероа. Его голос эхом разносился по коридору, пока он перешучивался с работниками морга. Вот он заразительно рассмеялся, и разрозненные мысли Рэн вдруг встали на свои места. Леруа нажал кнопку И раздвижная дверь прозекторская открылась. Итак, Мюллер, что случилось? спросил он, заходя внутрь. На его лице застыло выражение искренней озабоченности. Арен тем временем думала, какую большую новость сообщить ему первой. Она повернулась и посмотрела на него, всё ещё держа в руках металлический планшет с записями внешнего осмотра тела Эммы. Джон У вас есть какие-нибудь версии о том, где убийца преследовал своих жертв? ответила она вопросом на вопрос. Ты уверена, что готова об этом услышать? Она прочистила горло и протянула руку, чтобы опереться на прохладный металлический стол. Затем кивнул. Ты даже не представляешь, насколько. Леруа присел на табурет. Ты сообщала, что у всех наших последних жертв одинаковые эти поранения которую можно получить, если бегаешь по густому лесу. Мы это учли. Его явно тянет к погоне, точнее к охоте. Он остановился, чтобы перевести дух и продолжил. Но чего мы не можем понять, это где он всё это делает. Контролируемая среда. закончила его мысль Рен. Леруа улыбнулся. Именно. Зная этого ублюдка, Он просто обязан контролировать весь процесс. Это какое-то место, где он может делать всё, что хочет, не опасаясь, что его жертвы убегут. Просчитанный риск. У него есть дом, продолжила Рен, не глядя на Лиро. Тот согласно кивнул. Однозначно. Он должен владеть довольно приличным участком незастроенной земли, потому что травмы, которые мы наблюдаем, нельзя получить, бегая по ухоженному двору. Леруа встал, засунул руки в карманы, как он часто делал, когда что-то обдумывал. Принялся бродеть взад-вперёд, останавливаясь, чтобы взглянуть на анатомические модели. Рэн тяжело сглотнула. Он унаследовал дом своих родителей. "Наконец, сказала она почти шёпотом. Не забудь размяться в следующий раз, когда будешь вот так вот прыгать от заключения к заключению". Усмехнулся Леруа, Смотря на неё из под слегка нахмуренных бровей, Рэн прикусила губу и на секунду примолкла, чтобы собраться с мыслями и связно их изложить. Наконец, она повернулась и встретила взгляд Леруа. Я не делаю предположений, Джон. Я знаю, кто он. Лицо Леруа исказилось в недоверчивой улыбке. Что? Мюллер, Те об этом говорила по телефону. Частично. Я знаю этого человека. Он очень способен, умён, и я полагаю, сейчас он обосновался на земле своих умерших родителей. Лируа смотрел на неё так, словно она только что сообщила, что умеет летать. Это Кел. Кел? Кто чёрт возьми такой Кел? Я должен знать это имя. Какой Кел? Джон Ты помнишь девушку, которая живой выбралась из рук болотного мясника семь лет назад? Да, Эмили какая-то там. Я помню, что читала о них в отчётах отца. Ну причём тут она? Рэн втянула в лёгкие воздух, затем встретилась с ним взглядом. Малани. И это я. Я Эмили Малани. В комнату словно вошёл призрак. Лицо Леруа побелело, пока он пытался найти правильные слова. Он опустил взгляд вниз, явно пытаясь как-то уложить это всё в своей голове, а затем вновь посмотрел на Рен, чтобы найти подтверждение в её глазах. Рен кивнула. Леруа промолчал, давая ей возможность продолжить, когда она будет готова. Мюллер, моя фамилия по мужу, как ты должен знать. И я, ну, всегда восхищалась крапивниками решила, что это подходящее имя, чтобы спрятаться. Леруа выдохнул, всё ещё недоверчиво улыбаясь. "А оно тебе подходит", наконец сказал он. "Спасибо, Джон". Рэн прикусила губу, внезапно почувствовав лёгкое головокружение. "Мой отец работал над этим делом", сказал он, пытаясь взять тебя в руки. "Да, я хорошо его помню". Он был единственным, кто выслушал меня и действительно поверил, сказала она и села на табурет, зажмурив глаза. Офицеры, которые меня допрашивали, думали, что я под наркотиками или просто путаюсь из-за травмы. Я не могла сказать им, что это за место. Я очнулась практически слепой, когда я сбежала. Я бежала несколько километров, не зная, куда. Я даже не могла сказать, была ли я в том же округе. Я была бесполезна для расследования, и они были в ярости. Алируа лишь о чём-то думал. Он открыл рот, чтобы заговорить, но остановился. Ран продолжил. Они сказали, что другие свидетели описывали мясника как блондина, и моё описание не совпадает. Мне жаль, Мюллер. Я не знаю, что сказать. Наверное, он красил волосы в каштановые, когда мы виделись. Я сказала об этом они не обратили на меня никакого внимания. Орен вырвался в слеп, она подалась вперёд и упала в объятия Лироа. Он притянул её к себе, и они вместе осели на пол. Мне так жаль, Мюллер, мне так жаль, повторял он снова и снова, покачиваясь взад-вперёд и прижимая её к себе. Тебе не нужно извиняться, Джон, сказала она и вытерла глаза, собираясь с мыслями. Я уже прошла через это. Я научилась с этим жить. Но он снова здесь. Лируа. Я знаю, что он здесь. Болотный мясник. Кел. Рэн встретила его взгляд с каменным спокойствием, встала и пересекла комнату. Леруа поднялся на ноги, когда она вернулась к нему с браслетом. Взял его в руки, покрутил. Э, сказал он, изучив подвеску. Эмили объяснила она. Это мой браслет. Он забрал его в ту ночь, когда меня похитил. Я нашла его вместе с остальными вещами Эммы. Он оставил его для меня, чтобы я его нашла. Вот ведь чёрт. Лируа выглядел так, словно вот-вот хлопнется на землю, но он держался. Он снова покрутил браслет в руках, затем ущипнул себя за переносицу. В общем, Кэлла была престарелая мать, о которой он иногда рассказывал, когда мы встречались на занятиях. Она была больна и не вставала с постели. Я помню, он говорил, что у них был старый дом и большой участок земли. Он любил этот дом. Держу пари, именно туда он их и отвозит. Туда он забрал и меня. Леруа кивнул. Глаза его бегали взад вперед Филипп Трюдо. Внезапно воскликнула Ран и повернулась, чтобы посмотреть на Леруа. его лицо удивлённо нахмурилось. А? Филипп Трюдо. Имя на библиотечной карточке. Из книги, которую нашли возле одного из тел. Да, знаю, парень из Массачусетса. Я помню. Я же говорила, что это имя звучит знакомо. я всё ломала голову тем вечером. Имя всё время вертелось у меня в голове, но я никак не могла его вспомнить. «Объяснил же Мюллер. Ран не обратила внимания на его недовольство и продолжила. «Филипп Трюдо был лучшим другом Кэл, когда тот был маленький. Он переехал в Массачусетс, когда они были детьми. Однажды он рассказал мне эту историю после лекции. Я на это обратила внимание, потому что мне показалось странным, что он так долго помнит о подобной мелочи. Поговори с Филиппом Трюдо еще раз. Я гарантирую, что он всё подтвердит. Эта книга, этот браслет это были знаки. Он взывал ко мне всё это время. Не забудь. Он ещё и твою визитку на месте преступления оставил. Теперь всё наконец-то обретает смысл. Позвони Филиппу Трюдо. Подтверди, что он знает Кэл. Попросил Рен. Хотя нет. Попробуй имя Джереми. Другие жертвы называли его так. Леруа кивнул принимая её слова на веру. Ты в порядке? спросил он. Ничего страшного? Если нет? Арена улыбнулась губами, но не глазами. Я не в порядке. Но буду, когда всё это наконец закончится. Они ненадолго замолчали. Это была комфортная и безопасная тишина. Слушай, а ты знаешь, о чём была глава из той книги, той, которую нашли в тописе мисс Сёрс? Рэн не смотрела на него. Вместо этого она не сводила взгляда Сэммы. Леруа поджал губы, понимая всю важность вопроса. "Да", ответил он, когда она наконец снова встретилась с ним взглядом. "И самая опасная игра", прямо ответил он, не отводя взгляда. Рен улыбнулась и покачала головой. "Вот же клишированным блюдок. Ле Руане удержался от лёгкого смеха, затем откашлялся. Мы разберёмся с этим, Рэн, мягко сказал он, подчёркнуто называя её по имени. Я поговорю с Трёдо, и мы посмотрим, что можно узнать о нынешнем месте нахождения джереми Он подошёл к стойке и снял с неё своё пальто. И если тебе нужно передать это дело кому-то ещё, то передай. Это может оказаться слишком личным». "Хотела бы я с тобой поспорить", вздохнула Рэн, отщелкивая лезвие от скальпеля и выбрасывая его в красный контейнер. "Но думаю, что ты прав. Я должна делать то, что для ему лучше всего, а я сейчас для неё не лучший вариант". Леруа Руа пересек комнату и сжал её руку. Рэн шумно содрала с правой руки перчатку, взялась за трубку висящего на стене телефона и вызвала другого судмедэксперта, чтобы закончить вскрытие М.